Главные бронхи – бронхи принципале. Главные бронхи правый и левый идут от трофеи соответствующей легкое, в воротах которого делятся надолевые бронхи. Правый главный бронх шире, но короче левого и отходит от трофеи более ответственно. Поэтому при попадании инородных тел в нижние дыхательные пути они обычно проникают в правый бронх. Стенки главных бронхов, как и тропеи, состоят из неполных хрестевых колец, соединенных связками, перепонки и слизистой оболочки. Длина правого бронха 1,3 см, а левого 4,6 см. Над правым бронхом проходит непарные вена, а над левым дуга аорты, конец 207 страны.